Глава 9 Эсминец с душой крейсера Шериф несколько сбивчиво и путано рассказал, чем они занимались три прошедших месяца, пока нас не было. В глаза бросалось, что он устал следить за ситуацией горизонтом, несмотря на Эша и Рэй рядом. Первые недели проходили обыденно. Распродали трофеи, понемногу гоняли преступность в окрестностях Кумай, натаскивали будущих пилотов, лазили по Ашитаке. Однако вскоре поступило предложение торговца поискать предателя на поясе Гин, что превратилось в поиски целого украденного реактора старших с экспериментальными адаптерами под установку на наши корабли. «Двухсотлетний труд Кирин ощутимо продвинул наши возможности по адаптации и сложился с наработками Акси и торговца. И тут Сайленты как-то пронюхали про подобные успехи и захотели забрать их себе. В общем, оставив Рэй и Крис следить за кораблями, с шерифом и основной боевой компанией отправились на планету». Профи быстро выявили предателя, не успевшего сбежать, однако поиск, куда утащили прототипы и ценное оборудование, зашел в тупик. В итоге торговец попросил их перенести основной фокус внимания на орбитал пыльника, а Эш решил позвать дорогого специалиста со стороны в лице своей любовницы, суперхакера Лисицы. Вместе с Прокси она быстро определила один принадлежащий Салентам «Рейдер». Как раз примерно в это время вернулся Ганс и обрадовал весь пузырь новостями про скользящего, получившего повреждения из-за разборок людей. Как по мне, конфликт наилучшим образом описывает фраза «Обезьяны делили гранату». В общем, за рейдером проследили, застав цену похищения и подмены жены капитана орионских ВКС, которая летела к мужу, получившему возможность отдохнуть на форпосте. Агент, очевидно, был из особо доверенных, и на веренице передач груза сэкономили. А зря. Наши обнаружили т 3 грузовик, боевой эсминец и стоящий поодаль рейд-крейсер. Плюс пара фрегатов и приличное число москитки. Клэр оказалась мастерским и очень смелым разведчиком. Действовали безопасно и не стали разделяться, чтобы сразу взять крейсер». Запрыгнули и на пару шитаки максимальным рудиным огнем быстро перегрузили щиты эсминца и подбили фрегаты. Едва пришедший Ред крейсер понял, что дело пахнет пожаром на складе плазменных ячеек, и попытался заслать десант. Неудачно, однако после провала успешно удрал, исказив свой след при помощи прыжков многочисленной москитки из тех же координат. Разумеется, транспортник тоже никуда не делся. Эсминец сам уничтожился, а вот грузовик не смог. Его закидали шоковыми ракетами и ионками. Однако произошло нападение в поясе Гин, где Курт остался наедине с Прокси и Лисицей, и продолжали искать следы Сайлентов. Как оказалось, за ними тоже следили и организовали нападение прямо в ангаре. К кораблю подруги Эша подошел настоящий сотрудник Дока и похитил Хакершу. Вот мини-киборг не позволила себя утащить. Жин вышло плохо». Шериф покачал головой с мрачным видом. Она заказала еду из местного ресторана, и не в первый раз, а когда пришел доставщик. В общем, она выходила, чтобы размяться. В самом начале она отбилась, но у урода оказалась кибернетическая рука со встроенным дробовиком с игольчатыми патронами. Первый выстрел в грудь, второй в голову. Потом на пути встал железяка, частично закрыла, взорванный на подлете плазменной гранаты, Принял пару попаданий на СКАФ. А там выскочили шани и расстреляли всех, кто должен был поддержать захватчиков». Слышать такое было очень неприятно. Джин расслабилась и забыла о предосторожностях. Хотя, когда забегается или устанет в виртуале, она всегда начинает действовать на автомате, не задумываясь. «Почему на охране оставили одного Курта?» – спросила Дарья. «Клэр отправилась расследовать рейдера». Шериф сжал зубы. «Импланты снабжали мозг кислородом, а попадание в голову прошло по касательной. Курта ранили, но он доставил Джин к лучшей клинике и отвалил гору Кретов, чтобы врачи сделали все возможное. Но из-за повреждения мозга... В общем, ты понял. Как только смогли, отправили ее к нейрохирургам из АКСИ. Они смогли частично привести ее в сознание, но требуется замена тела». «Ох, малышка...» Тихо вздохнула Аура. «И скоро она вернется». «И Акси выделили место на перенос сознания?» Вступил Ян. «Ни в коем случае не подумайте, что мне жалко денег корпуса, но сколько запросили за процедуру, мало ли». Шериф кивнул. «Я тебя понял. Запросили 170. Джин давно хотела аугментации вместо киберимплантов». «170, надо полагать, миллионов земных кредитов». Можно купить два продвинутых тяжелых истребителя. Безусловно, Джин важный член команды, и немалая часть этой цены за аугментацией. Но возвращение с границы жизни и смерти стоит дорого. Хотя скоро цены должны значительно уменьшиться. Это не только вопрос тиражирования оборудования тела переноса, но и клонирования тела целиком с подгонкой потребующийся возраст. «Ах, да». Вновь заговорил шериф. Забыл сказать, что у нас был предатель. Павел, парень Линды. Пока мы летели к поясу Гин, он хотел вмешаться в канал управления РСТ и зашвырнуть нас в пустоту. Думаю, тоже саленты. Но возможности схватить за горло не было. Наверняка хотят наши гибридные технологии и нейроинтерфейсы. И после нашей атаки за наш захват назначили награду в миллиард. Я присвистнул. Освальд, сидевший поодаль, чем-то подавился и закашлялся. «Нормально, из-за этого на вас решили отыграться Тенгу и тот самый Кракен. Это что за звери?» «О, я их хорошо знаю», — ответила Аура. «Скажем так, одни из самых лучших охотников на тяжелые корабли. Малочисленные профессионалы охотно работают каперами и берут оплату современным оборудованием, которое трудно купить за деньги». особенно если искупался в крови. Видать, с наличностью проблемы, если согласны просто на миллиард. Или заказчик разрешил оставить большую часть захваченного оборудования. Кроме того, не неподкупны и не ищут лазейк в уговорах. Проще говоря, надежные убийцы. «Торговец их нанимал?» — нахмурился Ян. «Ты догадлив?» — было дело. «То есть вы спонсировали пиратов?» — недовольно проворчал Юра. «Нужно было убрать тех, кто хотел потеснить нас, а собственных ресурсов такого уровня всегда не хватало. Не вижу особой проблемы», — Аура развела руками. «Тогда еще с гибридной техникой обстояло сложнее, и они понесли потери. И это уже не тот Кракен, что был 30 лет назад. Но Марку держат. Песес. И там еще Тенгу», — переспросил я. «Слишком много внимания к нам». Аура мягкой походка» обходила пост навигатора и пожала плечами. «Я говорила раньше и повторю сейчас. Чем выше заберешься, тем больше дадут за твою голову. Пути назад нет, только вперед. Привлекли внимание сильных мира сего, и кроме покровителей и союзников, найдешь столь же могущественных недоброжелателей». «О, не всегда так. Зависит от того, на пути чьих интересов ты оказался. Уберем заплативших миллиард». Постучим болтом по лбу оператора, если не поймет намека. И мы в шоколаде, как говорится». Я скалился, а аура задорно подмигнула. «Главное, следи, чтобы шоколад пах хорошо». Раздалась пара смешков, но шериф оставался серьезным. Видимо, он сел на кровати и тер лицо, пытаясь проснуться. Я вернулся к обсуждению новостей. «Извини, не хочу показаться черствым. Джин – важный член экипажа, и она будет в порядке. Я уверен». «Но давай разберемся с актуальной проблемой». «Дело в том, что у нас есть кое-что убойное. Опиши, что у вас там за засада? Что делает торговец? Если есть связь, чего не позовете на помощь ВКС или какой-нибудь наемный корпус?» Шериф простонало кивнул. Давай с конца. Торговец говорил, что поможет, но его силы задерживались, а мы надеялись разнести их самостоятельно. Эш и Рэй хотят подзаработать и не упустить противников. Ждут момента... И тебя, если честно. Хотя уже почти не надеялись. Когда посыпались обвинения и нас пытались задержать на станции с запретом отстыковки, мы отлетели подальше и разбирались с приобретенным у торговца. Эш захотел на шитаке реактор фрегата старших на замену вспомогательного. Я тоже люблю смотреть на взрывы, но только если это вражеские корабли. Я переглянулся с Дарьей вскинувшей бровь. Как бы тут ситуация иная, согласись. Они хоть надежны, шериф уверенно кивнул. Не сомневайся, лишь немного неудобны. Это решит проблему острого недостатка энергии. Сейчас залью себе стакан кофе и спланируем операцию. Корабли Кракена и Тенго сферы распределились вокруг нас. Рассели москитку разведчиков и наблюдательной станции. Дистанции такие, что просто перепрыгнуть не выйдет. Да, и из-за шитаки обогнать их на дальней дистанции проблематично. Само собой, у нас готово несколько планов прорыва оцепления, но бежать мы не хотим. «Как скоро ты прибудешь? Надо перетереть, уродов, пыль!» Мне нравится боевой настрой Бена. Кого-то срочно нужно пнуть, и пираты подходят как нельзя лучше. Она потерла руки, по глазам видел, что ей не терпелось испытать наши силы в бою с обычными человеческими кораблями. «О, да! Нужно изменить планы в соответствии с нашими новыми возможностями!» Небосвод лег на курс границы орионских секторов. «Эш, блин!» — только и смог выдавить я, смотря на экран. Три беловолосые девушки собрались около гордо выглядевшего блондина. «Не все такие правильные, Осколок. Я никогда не считал себя рыцарем на белом троне». «Что-то в этой фразе не так!» — цокнула она. «Да просто неожиданно!» — я качнул головой. «Но стоит отвернуться, и у нас еще три члена экипажа с животиком...» «Нет, правда, поздравляю и рад за вас. Просто как так вышло?» Понабрали женщин в экипаж. Хрипло пробасила аура, и сама раскатисто засмеялась. Пока троица Хоторн выглядела как обычно, но радостные вести мне сообщили. «Мы всю жизнь скитаемся, молодость уже угробили», – пожала плечами Лиса. «И расстаться выше наших сил. Мы не хотим силу и рвать зависимость», – улыбнулась Сара. «А найти трёх братьев трудно, потому пришлось делить кого-то посильнее. Хорошо, что вкусы у нас одинаковые», – захихикала Эмма. «Султан хренов», – фыркнул я. «У нас так-то полигами нет». «Ой, кому это мешает?» – отмахнулся Эш. «Как говорила Эмма, главное, чтобы семья была дружной». Он Подтянул к себе Сару. Она мне подмигнула и улыбнулась. «А, передать бы тебе мою способность их различать», – «Хорошо, что они на это не обижаются». Эш растерянно посмотрел на девушку, которую обнял, она пожала плечами. Где-то раздались смешки, очень уж забавные были лица. «Ладно, любовники, давайте к делу. Эш, Линда, дайте детали по реактору и запасу топлива». В кадр зашла, немного смущенная разговором девушка, и передала мне информацию. Горизонт времени не терял и сменил старый вспомогательный реактор Шитаки на установку от тяжелого фрегата старших. Переплели систему охлаждения, установили множество переходников, подогнали крепление. «Знаешь, наемники, состоящие в корпусах, обычно не заводят детей, пока не заработают денег и не уйдут на покой», — заметил Кейн, когда мы отключились. «Ладно, мужчины где-то на стороне, но среди женщин такой редкость. Слишком нестабильная и опасная жизнь». Это показатель доверия и уверенности в будущем. В том числе понимание, что корпус их не бросит из-за того, что они надолго выпадут из активного состава. «У нас очень опасная жизнь, да, из-за анбиденов. Я не о том, просто рад, что вы доверяете друг другу». Многие с ним согласились. Аура подошла и положила на плечо Кейна руку. «Что же, когда все завершится, тоже нужно будет задуматься». «Надеюсь, мы открыли мифический ящик Пандоры». «Господа, простите мое любопытство и интерлингу, но это что за срань?» Темнокожий капитан мелкого Т-2 грузовика выглядел озадаченным. «Понимаю, не каждый день встречаешь ударный эсминец, которому прилепили светящийся зеленым узор модулей чужих кораблей». «Очень пьяный дизайнер», — ответила ему Дарья. «Но...» «Прямо в стельку». Капитан задумался, на 5 секунд я опустил плечи, словно расстроившись из-за неудовлетворительного любопытства. «Понял, не мое дело. Я вас вообще не видел. К обмену грузами готов. Я на всякий случай уточню. Сначала залететь с контейнером к аванпосту Акси?» «Именно так. Выпускаем наши корабли». Я краем глаза наблюдал за погрузкой. Набитый взрывчаткой грузовик подлетел вплотную к указанным ракетным установкам. При помощи дронов и пилотируемых буксиров перетаскивали ракеты в специальных коробках для удобной погрузки и торпеды. Не идти же в бой без возможности экстренно накрыть москитку ракетным роем. Боеприпасы для рейлганов, расходные материалы для системы жизнеобеспечения, пара жидкостей и всякой для ремонта. Взамен погрузили небольшую часть топливных ячеек в сборных контейнерах по периметру написав красным «Опасно! Плазменные боеприпасы для сверхкрупных калибров. Их выкинут в космосе недалеко от Кума и дадут нам координаты». Также передали самодельный контейнер с РСТ, который тоже закрепили снизу. У грузовика как раз имелась ниша для крупногабаритных грузов. Там еще кое-какие наименее нужные детали эсминца старших сразу поедут к Акси. «Таскать этого дроида без ног мы больше не можем, но и вытаскивать содержимое буквально некуда». Само собой, основной бесценный груз «Сакси» заберет сама. Заготовленные отчеты, и заверенные подписью сообщения от Чернова-младшего и Нолана, давно ушли адмиралу Чернову через официальные каналы. В том числе он ходатайствовал считать нашу миссию, завершенной после сдачи предметов. Еще один вопрос. Высветилось сообщение о входящем вызове «Кулибина». Все сделано. Скрытая мини-станция с большим складом скоро встанет на место. Люди надёжные, для кого стараются, не знают. Всех рабочих в утилизатор сразу как закончат». Тимур, пришедший на мостик, посмотрел на меня круглыми глазами, а Руслан строил мрачное лицо и продолжил за могильным тоном. «Отлично. Осталось заставить вечно молчать тебя». Кулибин расхохотался. «Молодой человек, отлично играете голосом. Эрик, знаешь, я все не пойму. Зачем тебе понадобился секретный схрон? Склады на кому для тебя стоят совсем недорого. Охранять их будут как собственные». «Хочешь увидеть, как испаряется целый модуль станции?» – вполне честно спросил я. «Вечно ты любишь преувеличивать. Знаешь, сколько энергии на это потребуется?» Верно, оно не испарится, а аннигилирует, что будет сопровождаться взрывом, который полностью... Э -э, Тимур не понял, что это была шутка и включил менторский тон, но вовремя оссекся и замолчал. Полный трюм противолинкорных плазменных торпед заинтересовался кулибин. Вроде того, причём очень продвинутых и нестабильных. В общем, дико опасно хранить на гражданской станции, подтвердил я, скидывая первую часть оплаты работы кулибина. Приятно иметь с тобой дело, не забудь проконтролировать, чтобы скинутые в пустоте контейнеры аккуратно забрали. Таскать с собой лишнее топливо чревато, а продавать все не хочется. Опять же, они пригодятся на шитаки, ведь Эш купил совсем немного топливных ячеек, благо их в достатке сохранилось со времен старших. Мы при желании найдем еще, но это траты времени, поэтому и нужен безопасный схрон. Хороший был отпуск. Печально пробормотал Тимур. «Ты дня не отдыхал», — заметила Анна. «Одно дело заниматься тем, чем тебе скажут, а другое — вести свои проекты. Если честно, весь путь тихо жалел, что небосвод настолько быстроходный. Я понимаю профессора. С нами интересно, и никто не стоит над душой. И уже на следующем прыжке он пересядет к небольшому патрульному флоту «Акси», идущему курсом на перехват». «Нам бы могли приказать лететь к аванпосту и сначала все сгрузить, ведь миссия не завершена, пока на борту их люди и имущество». «Но спасибо Чернову. Акси пошли на уступки и послали флот, пока мы летели к своим немного окольным путем». «Что-то заканчивается, что-то начинается, как говорится. Кейн, а у вас как?» «Скоро должны прилететь деньги», — ответил новый навигатор небосвода. «Сразу после этого запускаем расформирование руха. Имущество корпуса быстро разделим, ведь у нас нет споров». И Йоран подал заявление на уход в отставку, — добавила Дарья. «Вступит в силу, как только исполнит последний приказ. По крайней мере, ничего критичного при нашем возвращении не случилось. Разве что теперь война с Алентами. Это кровавая вражда». «Мы били их корабли, они пытаются захватить или устранить нас». Погрузка завершилась, и вскоре небосвод прыгнул, сразу же встретив на месте два Т2 кораблика с прикрытием. Я буквально ощущал их взгляды, но прошло без эксцессов. София и Тимур попрощались и отчалили. Из ангара буксиром вытащили стоящий сбоку тиранский истребитель, потом снятый вар-привод, разнотипный груз, и, наконец, самое ценное в виде одной боеголовки хель и двух больших контейнеров-образцов. И, разумеется, выведенных из креосна пленных салентов. Томас Ольсон пока отдохнет. Ничего нового он уже точно не скажет. А если в Аксе есть шпион, который сообщит о его выживании и о том, что предатель под конец сменил сторону, его семью могут убить чисто из принципа. Чернов-младший предложил, а старший согласился пока оставить его у нас. С другой стороны, держать человека в одиночке два с половиной месяца – как-то жестоко. Следить за ним – огромная морока. Выпускать уж точно нельзя». Вообще, ему трибунал может смягчить наказание из-за обстоятельств и диверсии на шопоте, но все равно лет пятнадцать дадут. Все грузы приняты, подтверждая закрытие контракта, сказал контрадмирал адмирал с интересом, смотрящий на меня. Как думаете, нас ждет новая война? Кто знает. Не будем заглядывать. Но хочу быть оптимистом. Спокойной службы вам. Канал прервался. Я посмотрел на Анну, которая сосредоточенно следила за дронами. «Красиво?» – спросила она, намекая на картину с наблюдательного дрона. «Вполне. Ты отличный дизайнер. Капитан и навигатор, кажется, тоже довольны». «Помимо прочего, мы получили все необходимое для покраски, и сейчас Анна дроном с установленной на него специальной насадкой правила внешний вид небосвода». «Черные заплатки перекрашивала в белый, а вот рабочие модули анбиденов просто так сплошным слоем краски не закроешь. Пришлось бы тут и там оставлять прорехи, что на модели выглядело ужасно. Поэтому вместо этого сделали красивый переход стыка из черно-зеленого в белый, как будто тьма постепенно поглощает корабль, ломаной угловатые границы перекидываясь по элементам корпуса». «Стиль – это главное, верно?» – хмыкнула Марси. «В космосе не важно, как ты жил, важно, как ты умер», – продекламировала Анна. «А можно нам другого идеолога?» «Какая досталась», – пожал я плечами, подмигнув Анне. «А вообще она права, не важно, что мы жили наемниками, ведь умрем героями, желательно лет через восемьдесят». На лице Анны отразилась задумчивость, а устоим ли мы перед соблазном продлить жизнь – Философский, это шаг за грань человеческой природы. Не устанем ли мы от слишком долгой жизни? Пока выкинул этот вопрос из головы. Впереди еще много лет, и сначала нужно преодолеть этот кризис. Начать исполнение плана. Кто с пистолетом к нам придет, тому мы засунем в задницу плазменное орудие. Отдал я приказ со своего обычного поста управления, то есть бессмертного. Есть, командор! Бодро отозвался Кейн. «Меня одну все еще волнует нецензурный объем взрывчатки внутри корабля», поинтересовалась Света. «Что это за мера такая?» со смешком поинтересовался Владислав, пришедший к нам вместе с Якобом. «Ну смотри, много, очень много, до хрена, и, наконец, нецензурно много!» «Срочно в палату мера весов!» «Ха-ха!» Нас стало намного больше, и мне это нравилось. Правда, пока работы для большинства новобранцев не было». Дарья взяла себе вторым пилотом Якоба, а Юри доверили кое-как починенного Ронина. Ян с Марсией вместе. «Шериф, что говорят наши друзья?» – уточнил я, вызвав наш флагман. «На позиции, но вмешиваться в основное сражение не собираются». «И не нужно. Хоть сколько сил выбили, и то хорошо. Пусть ловят бегущих крыс». Бой предстоит интересный. Кракен и Тенгу, имея серьёзное преимущества в численности – Просто догнать горизонт в пустоте не могли, и потому раскинули сети и ждали либо возможности атаковать, либо сигнал отступать. Наши же при поддержке пары агентов-торговца изучали обстановку. Особенно хорошо было то, что якобы публичный ретранслятор здесь взломали, что помогло найти активно использующих сеть. Пока я перепроверял готовность систем, мы прыгнули к обнаруженному Т-3, прячущемуся недалеко от звезды. Вероника сразу же дала отчет: Обнаружен линейный крейсер производства «Хоксворт». Опознан как Кракен, флагман одноименной группировки. Рядом с ним тяжелый Т-2, опознан как Летучий голландец, малый авианосец производства конгломерата Nexus Aurae. Активировать А-реакторы. Со слышным удовольствием отдала приказ Дарья. Максимум мощности на руде. Идем на сближение. «Москидки держаться рядом», — скомандовал я. «Не забывайте держать достаточный уровень заряда конденсаторов». Небосвод вышел из короткого варпа и в полном молчании понёсся в атаку. Двигатель старших позволил выскочить совсем близко. В ответ на попытки связаться Кракен, видели исключительно стилизованную анимацию чёрной дыры. «Вне ангара мне открылась замечательная картина». Шикарно выглядевший, полностью покрашенный небосвод обстреливал крейсер всем арсеналом. Незаметно для глаза мелькали рельсовые снаряды. То и дело синхронно вспыхивали пульсы зеленых аксионных орудий. И само собой, два луча плазмы. Точность сто процентов, ни одного промаха. Целью стал, надо признать, красивый крейсер. Похож был на наконечник стрелы с парой выпирающих вперед остроконечных пластин, к тому же сдвигающихся Они скрывали ракетные торпедные шахты и несли массу вспомогательных систем с отличным обзором. Блекло-коричневый переходящий в бордовый цвет создавал впечатление, словно корабль покрыт кровью. Даже жаль разносить. К сожалению, им управляют преступники, которых я прихлопну без колебаний. Огромные орудийные башни, достойные линкора, развернулись и открыли по нам огонь. Сработали двухпоточники, принимая первую волну обстрела. У него были две сверхмощные плазменные пушки, остальные лазерные и рельсовые. Оружие очень похоже на наши по конфигурации, но есть нюанс, зло усмехнулась Анна. Щит проседает, но ход нормальный, добавил Кейн. И Залп! У нас так плазменный боезапас быстро закончится. Две потоковые пушки выпустили яркие синие лучи, от которых щиты крейсера замерцали. «Внимание, ракетный залп!» – доложил Райман. «Они решительны, сразу реализуют весь арсенал и собирают их рядом для залпа. Замечен бомбардировщик с прикрытием!» «Приготовьтесь, маневр уклонения от плазменной волны!» – приказала Дарья. Маршевые, тяга 10%, скорость сближения достаточно!» Я пока с удовольствием наблюдал за шоу. Голландец выпускал москитку и дронов, готовых пойти на приступ. «Оба корабля выплюнули из недр массу ракет и торпед, и все они смертоносной волной понеслись в небосводу». «Да, лучше всего это, когда враг не до конца представляет твои возможности. Почти». «Я ухмыльнулся, смотря за траекторией ракет». «Направлять так, чтобы обойти волновые генераторы в носовой части. Удивим их! Прекратить огонь! Москитки, отлететь на безопасную дистанцию!» Через 10 секунд сияние волны образовали кольцо вокруг эсминца. Сотни взрывов создали каскадный эффект. Активно работающий «Отто» добивали остатки на краях зоны покрытия или слишком хорошо защищенные торпеды. А наша команда со всей своей яростью при поддержке своих ракетных залпов встретила москитку врага. Аксионы и магнитоэлектронные орудия с видимой легкостью сбили бомбера. Небосвод все сближался с Кракеном. Темп стрельбы немного снизился, но на ту сработала пара незаметных минометов третичного калибра. Ослепительные бело-голубые вспышки обрушили перегруженные щиты и оставили на корпусе огромные кратеры. Небосвод уже летел боком, рельсовые орудия начали прицельно рвать броню. Слитный зал плазменных снес огромную двуствольную рельсовую башню. Заработавшие лазеры сжигали батарею -то. К нам прыгнула четверка Т1, пара Т2 и один Т3. Много москитки. Предупредила Вероника. Все же много сил собрали ради горизонта. Ох и много же трофеев мы соберем сегодня.